один лишний труп. Глава девятая. Если бы Торель только знал, что в этот самый момент Годдит любовалась своим отражением в зеркале, которое перед ней держала Констанс. Она умылась, причесалась и нарядилась в порчёвое с золотой нитью платье Элен. Тонкий золотой обруч охватывал её кудри. Она восхищённо вертелась перед зеркалом, довольная тем, что снова видит себя в своём настоящем виде. И на неё смотрит не мальчишеская физиономия, а строгое, исполненное достоинства лицо молодой леди. Тусклый свет свечей придавал ей какую-то таинственность, отчего она казалась себе ещё более привлекательной. Жаль, что он не видит меня сейчас, мечтательно произнесла Годд, забыв, что ещё не упоминала Элен ни о ком, кроме брата Кетфаэля, и не могла открыть ей ничего, касающегося Торльда, кроме его имени. Правда о себе, в знак признательности за то, что сделала для неё Элен, девушка рассказала почти всё. Он? Так значит, есть ещё и он, спросила Элен, сгорая от любопытства. И он, конечно, поедет с тобой, будет сопровождать тебя куда бы ты ни отправилась. Нет, я не должна приставать к тебе с вопросами, это было бы нечестно. Но почему бы тебе не взять с собой это платье, чтобы покрасоваться перед ним, когда вы отъедете подальше, тебе вовсе не зачем будет носить мужскую одежду. Я в этом не уверена, грустно взволась Годдит. Ведь нам предстоит непростая прогулка. Ну и что? Всё равно возьми Запихни его в этот свой свёрток. У меня их много, а тебе нечего взять в дорогу. Рано или поздно, платья тебе всё равно понадобятся. Ох, Элен, ну зачем ты меня искушаешь? Ты такая добрая, но я не могу взять это. Нам и без того придётся тащить изрядный груз, особенно на первых порах. Дорога нас ждёт нелёгкая, но я благодарю тебя от всего сердца и никогда не забуду того, что ты для меня сделала. Впрочем, мысли о предстоящей тяжёлой дороге не помешали Годдет с помощью Констанс перемерить чуть ли не все платья. Элен, и надевая новое, всякий раз воображать, какое изумлённое и восхищённое лицо было бы у Торльда, если бы он только её увидел. И несмотря на то, что Годдет не знала, где он и что с ним случилось, весь день она была в превосходном настроении, и сомнения её не терзали. Конечно же, когда-нибудь он непременно её увидит в таком вот чудесном платье с драгоценностями, с длинными волосами, заплетёнными в косы и перехваченными золотым обручем. Потом она вспомнила, как они сидели рядом, уплетали сливы и швыряли косточки сквозь щели в полумельницы и расхохоталась. Нашла перед кем важничать, перед Торльдом. Годдит сняла с головы обруч, когда вдруг послышался стук в дверь. На какой-то момент обе девушки застыли, поражённые страхом, глядят друг на друга. Неужели они всё-таки решили искать меня и здесь, прошептала трепещущая Годдит. Не может быть. Сегодня утром Адам уверял, что меня не побеспокоят. Элен решительно встала. Оставайся здесь с Констанс и закрой дверь на засов, а я выгляну. Может, это брат Катфаэль за тобой пришёл? Нет, ещё слишком рано. Наверняка это люди короля. Стук повторился. Самый почттительный стук, какой только можно себе представить. Годдит напряжённо замерла за запертой дверью, вслушиваясь в доносившиеся обрывки разговора. Элен пригласила своего гостя в комнату. Вперемешку с её голосом слышался мужской, пылкий, но не громкий и обходительный. Адам Курсель, почти неслышно произнесла Констанс, и понимающе улыбнулась. Он так влюблён, что без неё места себе не находит. А Эллен полюбопытствовала Годжет. Кто знает? Но, думаю, пока нет. Годжет уже слышала голос этого человека. Сегодня утром у ворот он обращался к привратникам и слушкам, но совсем другим тоном. Правда, тогда он исполнял свои обязанности, притом такие, что вряд ли могут доставить удовольствие и способны даже неплохого человека заставить вести себя заношиво и грубо. Может быть, та деликатность, с которой он заботливо справлялся о самочувствии Элен, более свойственна его настоящей натуре. "Я надеюсь", говорил Курсель, "что вся эта сумятица не слишком вас утомила. Заверяю вас, Больше никакого беспокойства не будет. Отдыхайте спокойно. Мне всё это вовсе не досаждало, отозвалась Эллен ровным тоном. Мне не на что жаловаться. Со мной ваши воины вели себя сдержанно и учтиво, но мне жаль тех несчастных, которые лишились своего добра. Неужели и в городе творится то же самое? Да, ответил он с сожалением в голосе. Это будет продолжаться ещё и завтра. Но в аббатстве уже могут вздохнуть свободно. Здесь мы закончили. А вы нашли её? Ту девушку, которую разыскивали по приказу короля? Нет. Её так и не нашли. А что бы вы сказали, осторожно осведомилась Элен, если бы узнали, что я этому только рада? Я бы сказал, что ничего другого от вас и не ожидал, или уж утвердился в своём почтении к вам. Я знаю, что вы не способны пожелать ничего дурного любому существу, а уж тем паче невинной девушке. Я так много узнал о вас, Эллен. Последовала краткая пауза, а когда Курсель заговорил снова, голос его звучал так тихо, что Годдит не могла разобрать ни слова. Да она и не хотела этого, ибо сам тон голоса был слишком настойчивым и интимным. Но через несколько мгновений она услышала нежный голосок Эллен. «Нет. И не просите. Сегодня вечером я не смогу вас принять. Этот день был таким тяжелым для многих. Я и сама чувствую усталость. Да и вы, конечно, тоже. Сегодня я собралась пораньше лечь спать, а поговорить об этом у нас еще будет время». «Вы правы», — отозвался он тоном солдата, получившего приказ. «Простите меня. Я и впрямь выбрал не лучшее время. Большинство моих людей уже покинуло аббатство. Я сейчас последую за ними и не буду вам мешать. Еще с четверть часа здесь будет немного шумно, пока отряды пройдут, да подводы проедут, а там все уляжется». Голоса удалились по направлению к двери. Годжет услышала, как дверь открылась, донеслось ещё несколько неразборчивых слов, и дверь закрылась снова. Послышался звук задвигаемой щеколды, и почти сразу же Элен постучала в дверь спальни, открывая: "Не бойся, он ушёл". Элен стоял на пороге, раскрасневшийся и нахмуренный скорее от смущения, чем от неудовольствия. Мне кажется, проговорила она с улыбкой, которую был бы счастлив увидеть Курсель, что укрыв тебя, я не сделала ему ничего плохого. По-моему, у него даже легче на душе, что тебя не нашли. Во всяком случае, обыск окончен, и они уходят. Теперь нам осталось лишь дожидаться полной темноты и брата Катфаэля. В это самое время брат Катфаэль в своём сарайчике обехаживал Торрида. Успокоив его относительно годит, монах накормил юношу и занялся его ранами. Торрид уселся на ту самую лавку, что служила годит постелью, и без возражений позволил монаху сменить повязки на плече и бедре. Раны уже затягивались, но тем не менее Катфаэль наложил на них подушечки с бальзамом и туго перебинтовал. Если ты собрался ехать в Оэльс сегодня ночью, заявил он, нужно позаботиться о том, чтобы случайно открывшаяся рана не смогла вас задержать. Сегодня ночью? живо переспросил Торльд. Неужели сегодня ночью я и Годдит вместе? Вместе, вместе, вместе, добродушно пробурчал Кэтфаэль. Думаю, что если вы ещё тут задержитесь, мне этого не вынести. Это не значит, что вы двое мне надоели, но понимаешь ли, «Я не буду знать покоя, пока вы не уберетесь подальше отсюда, в земле Овейна Гуинецкого. Я дам вам знак от себя, покажете первому живо лицу, которого вы встретите. Хотя это может быть и лишнее. У вас же есть письмо Фиц Аллана к Овейну, а Овейн держит данное слово. Уж поверь, от души пообещал Торрельт, в пути я буду неустанно заботиться о Годит». «И она о тебе тоже». Я дам вам в дорогу горшочек с целебной мазью, которую уже испробовал на тебе, да ещё кое-какие вещицы, которые могут пригодиться. Надо же, она всё забрала с собой, и лодку, и тюкс с восхищением сказал Торльд. Любая другая на её месте потеряла бы голову. А Элен Сиверд и укрыла её, и весточку тебе прислала. Да как умно! «Да чего же все-таки славные девушки здесь, в Шрусбери?» Юноша задумался, помолчал и спросил с беспокойством. «Ну как же нам ее оттуда забрать? Там ведь могли оставить стражу. Да и вряд ли я смогу выйти через ворота. Привратник наверняка заметит, что я в них не заходил. И лодка там, а не здесь. Помолчи-ка чуток», — проворчал Катфаэль, колдуя с повязкой. «Дай мне подумать, как, кстати, ты провел этот денек?» Сдаётся мне, что ты справился неплохо, раз уж вышел сухим из воды. А там на мельнице-то, наверное, всё прибрал и припрятал, как будто там никого и не было. Иначе они бы непременно подняли шум. Ты быстро смекнул, что к чему. Молодец. Торрольд поведал монаху всё, что случилось за этот долгий, опасный и неописуемо нудный день. Как он убегал и как прятался, как отчаянно спешил и как маялся от бездействия. «Словом, все, от начала до конца». «И вот еще что», — добавил он, подумав. «Я видел отряд, который прочесывал берег реки Умельницы, шестеро пеших и командир верхом. Этот их начальник зашел туда первым, ну а за ним и остальные. И представь себе», — воскликнул Торольд, удивляясь такому совпадению, «я снова увидел этого самого парня сегодня вечером». Когда перебрался через ручей и залёг в копне, он разъезжал по противоположному берегу туда-сюда, между рекой и мельничной протокой, и на сей раз с ним никого не было. Я его тут же узнал по выправке, уж больно ловко он держится в седле, да и конь у него такой, что не скоро забудешь. Я пришмыгнул у него за спиной, а когда он снова поехал вниз по течению, то остановился напротив и уставился туда, где я прятался. Я мог бы поклясться, что он меня заметил. Смотрел-то он как будто прямо на меня и улыбался. Я решил, было что влип. Но он так и поехал дальше. Значит, всё-таки не углядел. Ктфаэль с задумчивым видом отложил свои снадобья и спросил спокойным голосом: "Так ты говоришь, узнал его по коню? А что в нём такого примечательного? Размер И масть. Этокий рослый коняга с размашистым шагом, не уклюжий, но крепкий, брюхо светлое, а спина и ляжки чуть ли не чёрные, и весь в яблоках. Котфель почесал загорелый месистый нос, а затем ещё более загорелую танзуру и задал новый вопрос. Ну, а всадник? О нём что скажешь? Молодой, чуть постарше меня будет темноволосый и сухопарый. Тогда на мельнице разглядеть-то я мог в основном только его одежду, приметил ещё, как легко он правил конём, а тот, как я понял, наровистый. Но сегодня вечером я и лицо его видел, худощавый, скулы выступают, глаза и брови чёрные. А ещё он насвистывает, добавил Торльд, удивляясь тому, что припомнил такую мелочь, и довольно мелодично. На свистую тон и впрямь не дурно кивнул КТХЛ. Он подумал о пёстром коне, оставленном в монастырской конюшне, откуда увели более статных и менее приметных лошадок. Владельцах, помнится, заявлял, что двум, причём не самым лучшим, он может пожертвовать, но не четырм это уж слишком. Теперь, когда у всех в городе коней позабирали, он по-прежнему разъезжает верхом, и надо думать, вторая лошадка у него тоже осталась. Итак, он солгал. У короля он в милости и сегодня даже командовал патрулем. Такое дело не всякому доверят. А ему, гляди-ка, доверили. С чего бы это? — Так ты думаешь, он тебя видел? — спросил Катфаэль, нахмурившись. Когда я решил, что укрылся надежно, то выглянул, и тут он повернулся в мою сторону. Мне показалось, что краешком глаза он меня углядел. Да уж, подумал Кэтфаэль, у него и на затылке глаза. Если чего не углядит, то стало быть оно того не стоит. Значит, он остановился, уставился в твою сторону, а потом поехал дальше. Продолжал он расспрашивать Торрильда. Мне даже почудилось, что он приподнял левую руку, как будто подал мне знак, признался Торрильд, усмехнувшись собственной легковерности. Не мудрено, что мне тогда на каждом шагу чёрт-те что мерещилось. Я ведь так хотел побыстрее увидеть Годит, но потом он отвернулся и как ни в чём не бывало двинулся дальше. Выходит, он всё-таки меня не видел. Настало время вечерней зари, когда ночь спешит на смену сумеркам. Тьма ещё не сгустилась, и на западе над горизонтом показался зеленоватый отсвет заходящего солнца. Котфаэль размышлял и покачивал головой в такт с собственным мыслям. «Ведь не мог же он меня увидеть, правда?» Допытывался Торрельт, встревоженный тем, что мог навлечь опасность на годит. «Да не бойся ты», — уверенно заявил Котфаэль. «Все идет нормально, опасаться нечего. Я знаю, что делать. Сейчас мне пора идти к повечерию. Как только я уйду, заприс на засов, ложись на эту лавку». «Тут годит, спала. Да и сосни часок, тебе это очень пригодится, к рассвету сам почувствуешь. Я вернусь сразу же после службы». Катфаэль не пожалел нескольких минут на то, чтобы пройтись по конюшням, и не был удивлен тем, что не обнаружил в стойлах ни серого в яблоках, ни гнедого с широкой спиной, принадлежавших одному хозяину. После вечерни он под невинным предлогом зашел в странно-приимный дом, где лишний раз убедился в том, что в помещениях, отведенных для знати, не видно Хью Берингера, а там, где останавливались люди попроще, нет его оруженосцев. Привратник припомнил, что эти трое ушли сразу после того, как Хью Берингер вернулся с облавы. Это было во время вечерни. А примерно через час он и сам отправился следом за ними, Не выказывая при этом особой спешки, вот оно что сообразил Котфаэль. Так, значит, дела обстоят. Монах готов был руку дать на отсечение, что Бренгер догадался о его планах на сегодняшнюю ночь и решил всё поставить на кон. Ну что ж, коли он такой храбрый, да проницательный, что и мысли мои читает, посмотрим. Может, и я сумею кое-что прочесть в его голове выходит, размышлял КТФЛ, Бернгар с самого начала знал, что король взял его на службу, и поэтому его лошадей никто не тронет. А значит, он ходил припрятать их по какой-то другой причине и втянул в это дело меня. Зачем? Если бы он на самом деле нуждался в убежище для животных, он бы сам его нашёл. Это какие-то проныры. Нет. Ему нужно было, чтобы я знал, где стоят лошадки, и как будто сами просится, чтобы я воспользовался ими. Ему известно, что я собираюсь вывести из города двух человек, туда, где их не достанет рука короля. Ясно было, что я ухвачусь за такую возможность, но ещё он подсунул мне эту наживку, чтобы я отвёл к сокровищу туда, где находятся лошади, и всё подготовлено к побегу. В этом случае ему нет надобности гоняться за беглецами. Сиди себе, посвистывай, да дожидайся, когда старый лопух сам приведет их в ловушку. Из этого следует, что сегодня ночью он будет поджидать нас, да не один, а со своими оруженосцами. Правда, остались некоторые детали, которые озадачивали монаха. Если Берингер и вправду заметил, где укрывался сегодня вечером Торальт, то почему закрыл на это глаза? Допустим, он в тот момент не знал, где находится Годит и предпочёл отпустить одну пташку, чтобы она привела его к другой. Однако размышляя обо всех предшествовавших событиях, Кэтфаэль никак не мог избавиться от ощущения, что всё это время Бэренгард точно так же закрывал свои чёрные блестящие глаза на мужской наряд Годита и нисколько не заблуждался относительно того, что мальчик Годрик и есть его пропавшая невеста. А если к тому же он знал и то, что на старой мельнице скрывался один из приверженцев Фитц-Аллена, что же мешало ему, удостоверившись, что Катфаэль приготовил для него сокровище, нагрянуть и силой захватить все три приза разом? Король, надо думать, был бы ему благодарен. И раз уж Берингер этого не сделал, а предпочел такой кружной путь... Значит, что-то за этим кроется. Может быть, он решил, заполучив Годят и Торальда, передать их королю в расчете на награду, а золото Фитц-Алана отвезти обратно в Шрузбери и отослать со своими людьми к себе в замок, а то и лично сопроводить его туда для надежности. В таком случае лошади были укрыты на ферме не только для того, чтобы одурачить старого простофилю монаха, Ну и для того, чтобы иметь возможность, не проезжая близ города, в полной тайне отправиться к сокровищам в Мэсбери. Да, вероятно, это так и есть, если считать, что Бэрренгер не убивал Николаса Фентри. Но если убийца он, то в его планах должна быть предусмотрена одна немаловажная деталь. Он непременно постарался бы, чтобы, в отличие от Годит, который надлежало послужить приманкой для своего отца, Торральд Блант попал в руки королевских солдат не живым, а мертвым. Мертвые молчат. Второе убийство было необходимо, чтобы скрыть первое. «Да, звучит это мрачно», — подумал Катафаэль на удивление, ничуть не встревоженный. «Да». Только за всеми этими загадками может крыться нечто совершенно иное. Да так оно и есть, или меня зовут не Катфаэль, и нечего мне тягаться с таким хитроумным молодцом. Приведя таким образом мысли в порядок, монах вернулся в свой сад, приготовившись провести еще одну бессонную ночь. Торальд вскочил и, удостоверившись, что это Катфаэль, быстро отодвинул засов. Уже пора, может обойдём вокруг дома? Ты решил, что нам нужно делать? Юноша не находил себе места, и Катфаэль понял, что он не успокоится, пока не увидит Годид, не коснётся её и не убедится в том, что с ней ничего не стряслось. Выход всегда найдёт, проризонил его монах, но пока ещё недостаточно стемнело, а потому отдыхай да набирайся сил. Тебе придётся тащить кое-что на загривке, пока мы не доберёмся до Лышидей. Сейчас мне нужно идти и укладываться спать вместе с остальными братьями. Да не огорчайся ты. Я вернусь. Как только все разбредутся и залягут на боковую, уйти будет совсем не трудно. Я сплю рядом с чёрной лестницей, а приор в другом конце. И уж кто кто, а он спит как убитый. У нас в церкви есть дверь для прихожан мирян, не живущих в обители. Это единственная дверь, которая выходит за монастырские стены оттуда до дома мисс Сивард рукой подать. А ты что же, и впрямь думаешь, что превратник обращает внимание на всякого горожанина, проходящего в воротах в поздний час? Но тогда, значит, эта девушка Элен Сивард вполне могла попасть в церковь на мессу через эту дверь, как и прочие миряне удивился Торельд. То-то и оно. Но тогда бы ей не представилось случая заговорить со мной. До да к тому же она решила показать фламанцам, что знакома с Адамом Курсалем, и с ней надо считаться. Вот уж умница ты, кумница. У тебя Торрельд есть своя славная девушка, и я надеюсь, что ты будешь относиться к ней как истинный рыцарь. Но это Элен, она ещё только расправляет крылья, чтобы проверить, чего она стоит и на что способна. И поверь, Из нее еще выйдет вторая, годит. В теплом сумраке хижины Торальд улыбнулся. Не переставая тревожиться о девушке, он был уверен в том, что такой, как годит, на свете нет и быть не может. Ты сказал, что привратник вряд ли обратит внимание на припозднившихся горожан, но, думаю, он приметит всякого в бенедиктинской рясе. А кто тут говорит о бенедиктинских рясах? Ты, паренек, сам пойдешь за годит. Приходскую дверь никогда не запирают. Да и нет в том нужды, ведь ворота с Привратницкой совсем рядом. Как только придёт время, я тебя выпущу. Иди к мельнице и там в крайнем маленьком домике найдёшь Годдит. Забирай её, да и лодку тоже, и спускайся от пруда вниз, туда, где протока снова впадает в ручей. Я буду ждать вас там. Этот дом крайний по нашей стороне, прошептал сияющий Торльд. Я знаю его, я найду. Тёплая волна благодарности и восторга нахлынула на юношу, сливаясь с витавшими в сарайчике цветочными ароматами. Он и никто другой заберёт Годдит, похитит её. Вот здорово. Это не то, что обыкновенная свадьба. А ты будешь на монастырском берегу, когда мы спустимся к ручью, спросил он Катфаэля. Да, и без меня никуда не ни шагу. А сейчас приляг на часок, да не запирайся, а то ещё заснёшь крепко и не услышишь, как я за тобой приду. Зачем мне стучаться до да посреди ночи шум поднимать? Замысел брата Кэтфаэля сработал без сучка и задоринки. День выдался нелёгкий, и все были рады поскорее закрыть ставни, загасить свечи и, заперевшись на ночь, улечься спать. Только Торри не спал, сгорая от нетерпения. И когда Катфаэль заглянул в сарайчик, юноша сразу вскочил. Они прошли по саду, пересекли маленький дворик между страноприимным домом и покоями аббата и через южную дверь вошли в храм. Вокруг царили тишина и покой, подобающие этому месту, где ход времени измеряется не сменой дня и ночи, а богослужениями. Так и не перемолвившись ни словом, Они прошли по церкви и оказались под высокой колокольной у западной стены, где находилась массивная дверь. Катфаэль приоткрыл её и прислушался. Затем он опасливо выглянул. Ворота аббатства были закрыты, но маленькая калитка оставалась приоткрытой, пропуская свет едва рассеивавший ночной мрак. Всё тихо. Ступай. Я буду ждать вас у ручья. Юноша выскользнул в приоткрытую дверь и метнулся на середину дороги, где его можно было принять за запоздалого путника. Котфеля осторожно дюим за дюимом закрыл дверь, а потом удалился так же неспешно, как и пришёл. Он прошёл по саду под мерцающим светом звёзд и двинулся вниз по полю вдоль берега ручья, пока не добрался до места. Там он уселся на прибрежном выпасе, поросшем травой и горошком, и стал терпеливо ждать. Августовская ночь была тиха и тепла, и лишь легкое дуновение ветерка слегка шевелило кусты и заставляло еле слышно вздыхать деревья. Но и шелест листвы может скрыть шаги осторожного и опытного человека. Правда, сегодня ночью вряд ли стоит опасаться слежки, нет в этом надобности. Ведь тот, кто мог бы его выслеживать... Уже наверняка сидит в засаде, дожидаясь своей добычи. Констанс отворила дверь, вздрогнула и застыла при виде молодого человека, которого никак не ожидала увидеть вместо пожилого монаха. Но Годит, стоявшая рядом, бросилась к нему и всхлипнув упала ему на грудь. Она снова переоделась мальчиком, но для него она уже всегда будет только Годит. Хотя он ещё ни разу не видел её в девичьем наряде, девушка повисла у него на шее. Она смеялась, плакала, обнимала его, бранила, грозила ему, нежно касалась его забинтованного плеча, требовала немедленно всё объяснить и тут же заявляла, что не желает ничего слышать. И всё это разом. Неожиданно она умолкла и подняла на него заплаканные глаза в ожидании поцелуя. Ошаломлённый Торольд понял этот призыв и откликнулся на него. "Ты должно быть и есть Торольд", раздался позади голос Элин. Она произнесла это так уверенно, будто знала о его отношениях с Годид больше, чем он сам. "Закрой двери, Констанс. Всё в порядке". Она оглядела юношу и со свойственным ей женским чутьём пришла к заключению, что он очень даже неплох. Элин улыбнулась и сказала: Я ждала брата Катфаэля. Годит хотела сама вернуться тем же путем, каким пришла, но я ее не пустила. Брат Катфаэль сказал, что сам придет за ней. Я и не думала, что он пришлет тебя, но его посланец для нас дорогой гость. — Годит рассказывала обо мне? — спросил внезапно покрасневший Торальд. — Только то, что мне надо было знать. Она сама скромность, как, впрочем, и я успокоил юношу Элен с притворно застенчивым видом. Она тоже раскраснелась и вся сияла от возбуждения, захваченная мыслью о том, что участвует в заговоре, и даже чуточку жалела, что её роль в этом приключении подходит к концу. Брат Катфаэль, наверное, ждёт вас, так что не теряйте времени. Чем дальше вы успеете уйти до рассвета, тем лучше. Вот узел, который приволокла годэт. Погодите минутку, я выгляну в сад, всё ли спокойно. Элин скользнула в бархатную тьму и постояла у пруда, настороженно прислушиваясь. Она была уверена, что караульных поблизости нет. С какой стати оставлять их после того, как солдаты обыскали всё о кругу и вымели под чистое всё, что могли? Но вдруг не спится кому-нибудь из жителей домов, стоявших напротив. Однако и там всё утопало в мгле. Ей показалось даже, что, несмотря на теплую ночь, все окна закрыты ставнями, верно из опасения, что загулявший фламандец решит чем-нибудь поживиться под предлогом продолжения обыска. Даже листья, склонившиеся над прудом ивы, не колыхались. Слабый ветерок лишь чуть шевелил траву вдоль берега. «Пора», — шепнула Эллен, слегка приоткрыв дверь. — Следуйте за мной, да осторожней, склон здесь крутой. Девушка позаботилась даже о том, чтобы переменить свое белое траурное платье на темное, и теперь сливалась с окружающим фоном. Торальд ухватился за веревку, которой был обвязан тюк с сокровищами Фитц Аллена, и решительно отстранил попытавшуюся было помочь ему годят. Она же восприняла это на удивление безропотно, бесшумно и быстро направилась вперед к тому месту, где на короткой веревке была привязана лодка, наполовину скрытая ветвями плакучей ивы. Элен легла на прибрежный склон и свесилась над прудом, чтобы подтянуть лодку, ибо до поверхности воды было не меньше 2 футов. Эта ещё недавно примерная и послушная девочка на диво быстро постигала свои возможности и училась быть хозяйкой собственных решений и поступков. Годиц скользнула в лодку и старательно расположила узел между распорками, так чтобы он не нарушал равновесия. Лодка была рассчитана на вес двух человек, и когда на борт оказался Торрельд, осела очень низко, но на плаву держалась и была достаточно прочна, чтобы ещё послужить им. Годжет выпрямилась и обняла Элен, которая всё ещё стояла на коленях у обрывистого склона. Времени на слова благодарности уже не оставалось, и Торрельд лишь коснулся губами протянутой с берега маленькой нежной ручки. Элен отпустила верёвку, забросила её в лодку, И суденушка мягко качалило, попав в водоворот, лодка едва не была отнесена обратно к ручью, из которого заполнялся пруд, но затем ток воды, устремлявшийся в мельничный протоку, подхватил её и увлёк за собой. Торрильду даже не пришлось грести, течение само вынесло их из пруда. Когда годит оглянулась, позади виднелись только очертания ивы и дом Элин. Окна не светились. Завидев Торольда, подгребавшего к монастырскому берегу, из высокой травы поднялся брат Катфаэль. «Славно сработанно!» — прошептал он. «Все прошло спокойно. Вас никто не заметил?» «Все в порядке. Теперь ты нас веди!» Катфаэль задумчиво покачал лодку одной рукой. «Оставь-ка годит и груз на том берегу, а потом перевезешь меня. Что-то нет у меня охоты ноги мочить». Когда все трое благополучно переправились на другой берег, Манах вытащил лодку на траву, и Годит поспешила помочь ему отнести её и спрятать в ближайшей рощице. Сами они тоже перебрались туда, чтобы, укрывшись среди деревьев, отдышаться и посовещаться. Ночь была тихая и спокойная, и как заметил Котфель, задержавшись здесь минут на пяток, они ничего не потеряют. Это может ещё и сослужить им добрую службу. Здесь мы можем говорить, но не слишком громко. И раз уж я надеюсь, что никто не следит за нами и не увидит вашу поклажу, пока вы не доберётесь до Уэльса, давайте-ка развяжем этот мешок и разделим ношу. Седельные суммы можно перекинуть через плечо, не то что такой тюк. Я могу понести пару, вы взволсгодят. Ладно, но только недолго, снисходительно кивнул монах. Он начал возиться с мешковиной и верёвками, разворачивая и распутывая суммы. Они были соединены широким, удобным для плеча ремнём, и груз в них был распределён равномерно, в первую очередь в расчёте на лошадей. Я подумывал о том, задумчиво сказал КТФЛ, чтобы сэкономить полмили, пройдя часть пути по воде, но втроём мы пойдём на дно вместе с этой скорлупкой. А груз тащить не так уж далеко, пожалуй, 3 миль не будет. Две суммы удобно пристроил на плече к отфаэль, а вторую пару Торрильд перекинул через здоровое плечо. К отраду не доводилось мне таскать на себе такие ценности, признал сумонах. А то ведь мне уж и краешком глаза не взглянуть, что там внутри. Для меня это горькая ноша, промолвил Торрильд у него за спиной. Она стоила нику жизни, а мне не суждено отомстить за него. Ты лучше подумай о собственной жизни. «Каждый несет свою ношу», — посоветовал Катфаэль. «Смотри в будущее, а Ник будет отомщен. Предоставь это мне». Катфаэль ввел своих спутников не тем путем, которым прошел до того с Берингером. Вместо того, чтобы перейти ручей и направиться прямо к ферме за пулли, он держался к западу, и потому, пройдя на юг до уровня фермы, Они оказались в дремучем лесу, на добрую милю к западу от неё, а стало быть, ближе к Оельсу. А что если за нами будет погоня, встревоженно спросила Годдит. Не будет, Монах заявил это так уверенно, что девушка с радостью положилась на него и больше не спрашивала. Если брат Котфаил сказал, значит, так оно и есть. Она настаивала на том, чтобы понесёт поклажу до Орльда полмили, но тот быстро забрал у неё суммы, приметив её участившееся дыхание и неверный шаг. Впереди, между деревьями, кружево неба стало чуть-чуть бледнее. Они осторожно вышли на край широкой лесной дороги, которая под тупым углом пересекалась с их тропинкой. За дорогой тропа продолжалась, но лес здесь поредел, казался не таким мрачным. «Теперь будьте особенно внимательны», предупредил Катфаэль, останавливаясь под деревьями. «Запоминайте все хорошенько. Обратно вам придется возвращаться без меня. Видите дорогу, которая пересекает тропу? Это хорошая, прямая дорога. Давным-давно ее построили римляне. Если идти по ней на восток, она выведет к мосту через север у Этчима. Ну а если идти на запад... Она приведёт вас прямиком в Уэйлс. А коли вам не дай бог встретится на пути какое препятствие, сворачивайте к югу и выйдете к броду у Монтгомери. Оказавшись там, вы сможете двигаться побыстрее, хотя местами дорога будет крутовата. Сейчас мы перейдём её, и нам останется ещё полмили до ручья. Главное дорога. Запомните её как следует. Чувствовалось, что здесь тропой ее пользовались чаще. Кони могли бы пройти по ней без особого труда. Через некоторое время они без приключений добрались до широкого брода. «Здесь», — пояснил Кэтфаэль, — «мы оставим поклажу. Можно узнать почти любое дерево среди многих, а тем более дерево, растущее в том месте, где тропа выходит к броду, вы наверняка найдете». «Оставим поклажу?» — удивился Торрельт. «Но зачем? Разве мы идем не туда, где нас дожидаются кони? Ты же сам сказал, что сегодня ночью погони за нами не будет». «Погони не будет. Если знаешь, где должна появиться намеченная жертва, то нечего за ней гоняться, надо просто прийти туда и подождать. Но не будем терять времени, просто положитесь на меня и делайте то, что я скажу». Монах сбросил с плеч с умы, и огляделся по сторонам в поисках подходящего укрытия. В гуще зарослей рядом с бродом по правую руку от них росло старое суковатое дерево. С одной стороны ветви его уже засохли, и самую нижнюю толстую ветку скрывали густые заросли. Котфаэль перекинул через нее седельные сумы, а Торальд молча повесил свои рядом и отступил, чтобы убедиться в том, что найти сокровища смогут только те, кто их спрятал. Пышная листва полностью укрывала сокровища. Молодец, парень, похвалил его КТФЛ. Теперь мы пойдём на восток, и по этой тропе выйдем на другую, прямую, по которой я уже хоживал раньше. К ферме нам надо будет подойти именно по той тропе, чтобы кто-нибудь любопытный не догадался, что мы побывали на целую милю ближе к Уэльсу. Расставшись с поклажей, Торольд и Годд взялись за руки, и доверчиво, словно дети, последовали за Кетфаэлем. Теперь, когда спасение казалось таким возможным и близким, они не находили слов и только льнули друг к другу, веря, что скоро всё пойдёт на лад. Извилистая тропа, по которой они шли, вывела их на другую, более прямую. Всего в нескольких минутах ходьбы от небольшой прогалины Деревья расступились, открывая чисто коло кружавшей ферму. В доме горел слабый огонёк, и неровный луч, павший из окна, высветил участок ограды. Вокруг царила мирная, безмятежная ночь. Братансельмо творил им с такой поспешностью, что можно было догадаться, какой-то путник из Шрусбери и сюда донёс весть о переполохе, случившемся в городе. Это, видимо, навело на Счельма на мысль, что при таких обстоятельствах кое-кому, может быть, придётся поторопиться, чтобы избежать худшего. Он радушно пустил гостей во двор и, закрывая ворота, с любопытством уставился на стоявших позади Катфаэля юношу и девушку. "Я так и думал, ладонь у меня чесалась от встречи", сказал он, обращаясь к Катфаэлю. "Чувствовал, что ты сегодня, пожалуй, «Дошел до нас слушок, что там крутая каша заварилась. Стало быть, и тебе досталось». «Ох, крутая!» — согласился Катфаэль. «Врагу не пожелаешь такой заварухи. А уж меньше всего этим двоим. Дети мои, эти добрые братья позаботились о доверенном им имуществе и сохранили его для вас. Ансельм, это дочь Эдни, а этот юноша — Сквайр Фитц-Аллана». А где Луи? С седлает коня это звал сверзило. Как увидел, кто пришёл, сразу помчался на конюшню. Мы весь день тебя ждали и понимаем, что вам нельзя терять времени. Я вам изъясню в дорогу припас. Вот торбы. Без харчей ты далеко не уедешь, а здесь и фляжка с вином найдётся. Хорошо. Я тут тоже кое-что прихватил, промолвил Катфаэль, опустошая свой кожаный кошелёк. Здесь целебные снадобья. Годд теперь знает, как с ними обращаться. Годд и Торльд слушали и дивились. Юноша, которого чувств благодарности переполняло настолько, что его и язык-то еле слушался, прилепитал: "Пойду, помогу седлать". И высвободив ладони из руки Годд зашагал через маленький неухоженный дворик к конюшне. Эта лесная заимка, которой не с руки пользоваться в столь тревожные времена, наверняка скоро опять будет поглощена лесом. Бревенчатые строения и без того не слишком приглядные развалятся и сгниют без присмотра, а на их месте вырастет буйная пышная зелень. Какие-нибудь несколько лет, и долгий лес возьмет свое, и следа фермы не сыщешь. Брат Ансельм промолвил и годит, окидывая здоровенного монаха восхищенным трепетным взглядом. «Благодарю тебя от всей души за твою заботу о нас». Хотя я понимаю, что ты делал это ради брата Катфаэля. Он был моим наставником, и я знаю, что это за человек. Я бы сама сделала для него столько же и гораздо больше, если бы только смогла. Обещаю тебе, мы с Торольдом никогда не забудем того, что вы для нас сделали. Господь любит тебя, дитя моё, ответил удивлённый и очарованный Ансельм. Ты говоришь так, будто читаешь по святой книге. Но скажи, что же должен делать порядочный человек, коли видит, что молодой девице грозит беда, как не вызволить ее, да избавить от напасти? Ну и молодого кавалера, конечно, тоже. Брат Луи вернулся из конюшни, ведя в поводу Чалова, на котором приехал Берингер, когда они с Катфаэлем привели сюда лошадей. Следом за ним Торольд вел Воронова. Даже при слабом свете видно было, что кони ухожены, накормлены, и хорошо отдохнули. Вот, ваше поклажа многозначительно произнёс брат Ансельм. Мы её зберегли. Я бы на вашем месте этот тюк разделил надвое, чтоб блошатком легче было, но мы рассудили, что вам лучше знать. Я бы его к крупу подвесил, но да сами решать, своя рука владыка. Братья направились за узлом, который Кэтфел доставил сюда несколько дней назад. По-видимому, Оставалось нечто такое, о чём Котфаэль им не рассказал. Как впрочем, кое чего не понимали и Торльд с Годдит, но предпочли не расспрашивать, полностью доверяя брату Котфаэлю. Ансель вынес тюк на своих широченных плечах и опустил на землю рядом с осёдланными лошадьми. "Я и ремни принёс, чтоб пристегнуть ваш груз к седлу", выдохнул он. Ансельм и Луи стали просовывать ремни под обвязывавшие куль веревки, но в этот момент просунутый в щель ворот клинок приподнял засов, и они услышали отчетливый, уверенный голос. «Стоять! Не с места! Повернуться сюда всем! Медленно! И руки держать на виду! Подумайте о даме!» Как во сне они повернулись, повинуясь приказу, и недоверчиво воззрелись на ворота. Они были распахнуты. В проёме стоял Бэренгер. Он держал в руке обнажённый меч, а по обе стороны от него натянули длинные тугие луки двое явно знающих своё дело молодцов. Обе стрелы были нацелены на годят. Превосходно, одобрительно кивнул Бэренгар. Вижу, что вы прекрасно меня поняли. Оставайтесь на месте и не двигайтесь. Мой человек сам закроет ворота.